Глава 6: Уверенность в себе. Когда в 2007 году в разгар подготовки к защите диссертации я вошла в кабинет моего научного руководителя Макса Базермана, мои сгорбленные плечи и отрешенное выражение лица ясно говорили о том, насколько опустошённой я себя чувствовала. Рукопись, которую я готовила последние два года под его руководством, вернулась из журнала, куда я её посылала, со штампом которого ученые боятся больше всего. Отклонено. К приговору были приложены комментарии от трех специалистов в моей области, в которых подчеркивались многочисленные недостатки моего исследования. «Я никогда ее не опубликую», — пожаловалась я. Ожидая реакции Макса, я рассматривала его кабинет. В старых журналах на полках кабинета нет ничего необычного, но мало кто из ученых может продемонстрировать что-нибудь вроде тканевого постера с изображением академических потомков, занимающего у Макса целую стену от пола до потолка, своеобразное фамильное древо, подаренное ему на пятидесятилетие одним из бывших студентов. Наверху там красиво написано имя Макса — а каждая ветвь под ним представляет одного из тех нескольких десятков ученых мирового класса, наставником которых он был, вместе с их учениками и учениками учеников. Персоны, обозначенные на этом древе, сегодня сами преподают в Гарварде, в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, в Стэнфорде, в Университете Дьюка, в Корнельском университете, в Университетах Калифорнии, в Лос-Анджелесе и в Беркли, в Северо-Западном университете и в других престижных учебных заведениях. Интересно, что в научной области, где доминируют мужчины, большинство его бывших студентов составляют женщины. Я, конечно, надеялась присоединиться когда-нибудь к рядам успешных бывших студентов на древе Макса, но тяжесть свежей неудачи заставляла меня усомниться в собственных силах. Я собралась и приготовилась к худшему мне казалось что макс сейчас велит мне порвать рукопись и начать все заново но он спокойно и ободряюще улыбнулся мне и откинулся в кресле обычным непринужденным и деловым тоном макс повторил мне то что говорил прежде не раз что моя работа достаточно сильна и несомненно должна быть опубликована мне просто нужно попробовать еще раз «Потрать следующие сорок восемь часов на то, чтобы как можно лучше учесть все критические замечания, а затем отправь в другой журнал», — настойчиво предложил он. «Худшее, что ты можешь сейчас сделать, — это сесть и начать жалеть себя». В несколько обалдевшем состоянии, но с невероятным чувством облегчения, я согласилась сразу же заняться доработкой статьи. «Прекрасно», — сказал Макс, излучая энтузиазм. К тому времени, когда я двумя годами позже пришла в Уортон доцентом, благополучно опубликовав ту статью, этот вдохновляющий разговор уже почти забылся. Но мысли о том, как успешно руководить студентами, меня не отпускали. Мне не терпелось начать работать с собственными аспирантами, помогая им раскрыть свой потенциал. Однако на этом пути быстро выявилось серьезное препятствие — В первый же год работы я обнаружила, что многие аспиранты, попадающие в мою орбиту, несчастны и в итоге малоуспешны. Даже приходя ко мне с великолепными рекомендациями, солидными академическими успехами и заоблачными надеждами, талантливые аспиранты часто падали духом, когда их исследования начинали сталкиваться с критикой, и многие после этого вообще не могли прийти в себя». Через несколько лет я узнала, что так часто случается в научной среде. Недавно опубликованный опрос показал, что средние количественные характеристики душевного здоровья студентов, ведущих аспирантских программ в области социальных наук, похожи на аналогичные характеристики людей, отбывающих наказание в тюрьмах США. Я связалась с Максом, чтобы спросить, каким тайным оружием он борется с этой проблемой. Если бы мне удалось овладеть его наставническими методами, я смогла бы, я была в этом уверена, помочь большему числу студентов Уортона стать академическими звездами. Программист во мне уверен, что должны существовать какие-то алгоритмы или эмпирические правила, которые вы на основании многолетнего опыта признали полезными, и какие-то вещи, которые, как вы поняли, на самом деле не работают, написала я ему по электронной почте в 2012 году. Ответ Макса был характерно скромным и при этом немного разочаровал меня. Поблагодарив меня за похвалы, он упрямо объявлял их незаслуженными. Хотя он предложил мне несколько советов, как помочь аспирантам добиться большего, главным посылом его письма была мысль о том, что замечательные студенты просто находят его сами. «Я работаю со студентами от очень умных до блестящих», — написал он. По мнению Макса, его имидж как педагога был так хорош благодаря таланту студентов, а не качеству его руководства. «Я не могла поверить, что у моего бывшего наставника не было стратегий, которые я могла бы позаимствовать, чтобы помочь моим аспирантам преуспеть» поэтому я собрала все его разрозненные советы и дополнила их собственными наблюдениями, чтобы составить список лучших практик. Макс отвечал на мои письма в течение нескольких часов, а не суток, а черновики прочитывал быстро и снабжал ценными замечаниями о том, что следует переделать и улучшить. Ставим галочку. «Я смогла это сделать!» Он устраивал еженедельные собрания группы, на которых его студенты рассказывали друг другу о своих исследованиях. Он устраивал обеды с приглашенными сотрудниками, где студенты могли познакомиться с ведущими специалистами в своей области науки. Он вел семинар для аспирантов, где рассказывал о важных исследованиях и подробно объяснял их значимость. Галочка, галочка, галочка. Может быть, помочь аспирантам сохранить мотивацию и достичь своих целей и правда не так уж трудно? Однако, постепенно вращаясь в обществе других руководителей аспирантов, я поняла, что многие ученые-наставники тоже проводили такой анализ и ставили галочки на тех же пунктах. Записанная мной формула попросту не объясняла, почему студенты Макса добивались таких необыкновенных успехов, принося ему все мыслимые награды за научное руководство в нашей области. Кроме того, я засомневалась в том, что великолепные студенты сами находили путь к Максу. Я узнала, что за 30 лет научной карьеры он отказался только от двух аспирантов, и мне казалось маловероятным, что едва ли не каждый соискатель, входивший в его кабинет, обладал и талантом, и уверенностью в себе, и мужеством, чтобы добиться успеха там, где столь многие терпели неудачу без замечательного руководства. В рецепте Макса должно было быть еще что-то. Хотите совет? Представьте, что вы находитесь на семейном сборище. Вы беседуете с тетушкой и несколькими кузинами, с которыми давно не виделись, как вдруг... Оглянувшись, замечаете, что ваша трехлетняя дочка отняла игрушку у другого ребенка, а затем шлепнула товарку по руке. Вы отправляете свою малышку вон из комнаты на какое-то время, и тут ваша кузина Бетти отводит вас в сторонку и говорит, «Знаешь, мне кажется, что ты могла бы справиться с ситуацией получше». И начинает читать вам лекцию о воспитании детей. «Как вам это понравится?» Скорее всего, вы не будете ей особенно благодарны за профессиональный совет. Вы, по всей видимости, будете расстроены и раздражены, или то и другое вместе. Никто не любит выслушивать нотации. Ирония в том, что хотя все мы понимаем, что выслушивание такого рода непрошенных советов ужасно угнетает, большинству из нас, тем не менее, случается время от времени действовать по сценарию кузины Бетти. Всем нравится раздавать советы, когда мы видим, что у кого-то что-то не получается. Нам часто кажется, что советы руководства — именно то, что нужно сейчас этому человеку, спрашивает он при этом совета или нет. Несколько лет назад я встретила одну аспирантку, которой казалось, что эта формула должна читаться наоборот. У Лорен Эйскрис Уинклер, в прошлом амбициозной пианистки и выпускницы одного из университетов Лиги Плюща, Всегда все получалось, и ее поражало, что столь многим ее талантливым сверстникам достижение целей давалось очень тяжело. Ей, как аспиранту-психологу, хотелось понять, что отличает наиболее успешных людей от всех остальных, так что она начала собирать данные. Она проводила опросы среди американцев, которые пытались откладывать больше денег, худеть, сдерживать свое плохое настроение или искать работу. Она опрашивала работников компании «Эфлик» — страховой компании, известной в первую очередь своими забавными рекламными роликами с участием говорящей утки, а также старшеклассников Филадельфии, Нью-Джерси и даже Македонии. И всем она задавала вопрос о том, что могло бы мотивировать их стать более успешными на работе, дома и в академических занятиях. Разбирая затем свои данные, Лорен сделала удивительное открытие — Когда речь заходит об успешности, у людей появляется множество прекрасных идей о том, как этого добиться. Даже страховые агенты с весьма скромными показателями, едва успевающие студенты, безработные и моты, которым никак не удается скопить хоть немного денег, предлагали отличные стратегии по улучшению своего положения. Учащиеся предлагали варианты от обычных, выключать телефон, когда занимаешься, до весьма креативных положить печенье под домашнее задание, чтобы можно было съесть, когда закончишь. Люди, испытывающие проблемы с деньгами, советовали не расплачивайся кредитной картой. Те, кто занимался поисками работы, указывали, как важно вовремя обновлять свое резюме и всегда носить его с собой. Почти каждый опрошенный знал, что нужно делать для решения своих проблем. Он просто этого не делал. Лорен начала подозревать, что бездействие этих людей связано не с недостатком знаний, а скорее с неуверенностью в себе, с тем, что легендарный стэнфордский психолог Ал Бандура называл «недостатком уверенности в себе». «Уверенность в себе — это уверенность человека в своей способности контролировать собственное поведение, мотивацию и социальные обстоятельства». В предыдущих главах я говорила о том, что мы способны испытывать излишнюю уверенность в себе, которая внушает тревогу, и о том, как она может повлиять на достижение нами своих целей. Но существует и обратная проблема. Те, кто движется к цели, иногда страдают от неуверенности. Мало того, недостаток уверенности в себе может вообще не позволить нам ставить перед собой сколько-нибудь серьезные цели. Вы, вероятно, и сами сможете вспомнить соответствующие примеры из своей жизни. Моменты, когда вы или кто-то из ваших знакомых не смогли полностью раскрыть свой потенциал, потому что задача казалась вам неподъемной. Может быть, вы занимаетесь бегом на длинные дистанции, но ни разу не пытались пробежать марафон, потому что не считаете себя достаточно подготовленным для этого и боитесь не одолеть 26,2 мили. А может быть, у вас есть коллега, которая никогда ничего не говорит на совещаниях, потому что считает, что остальные не станут прислушиваться к ее мнению. Исследования подтверждают очевидное. Если мы сами не верим, что способны измениться, мы добиваемся в этом куда меньшего прогресса. Так, одно из исследований показало, что при попытке избавиться от лишнего веса, те, кто с большей уверенностью говорит о своей способности изменить свои пищевые и спортивные привычки, добиваются больших успехов. Аналогично другое исследование показало, что уверенные в себе студенты естественно-научных и инженерных специальностей получают более высокие оценки и с меньшей вероятностью срезаются на экзаменах. Разумеется, некоторые цели на самом деле доступны далеко не всем. Не каждому дано стать следующими Тони Моррисоном, марией Кюри или Биллом Гейтсом. Но многие из нас спотыкаются даже при движении куда более реалистичным целям, таким как изучить иностранный язык или привести свое тело в форму. Важно понять, что придает нам уверенность в себе и готовность двигаться вперед перед лицом сомнений и критики, и как можно вселить эту уверенность в других. Это может оказаться важным для всякого, кто надеется изменить себя и помочь другим сделать то же самое. Осознание этого заронило в Лорен свежую идею. «Нам очень часто кажется, что препятствием к изменениям у других является незнание», поэтому мы спешим дать совет и тем самым устранить недостачу. Но что, если проблема заключается не в незнании, а в неуверенности? И наши непрошенные советы не улучшают, а только ухудшают ситуацию? Лорен, как психолог, знала, что люди склонны приписывать действиям других скрытый смысл, даже когда тот, кто совершает эти действия, никакого такого смысла в них не вкладывает». Она поняла, что мы, давая советы, сами того не желая, создаем у людей впечатление, что без нашего вмешательства у них, по нашему мнению, ничего не получится. Давая совет, мы будто бы подразумеваем, что считаем собеседника настолько безнадежным, что две минуты общения с нами дадут ему больше, чем все самостоятельные попытки решить свои проблемы. Именно поэтому она задумалась, что если перевернуть сценарий с ног на голову. Если давать советы вредно, это может разрушить уверенность в себе у того, кому эти советы адресованы, то, может быть, стоит наоборот попросить совета у человека, пытающегося решить проблему. Обращение к кому-то за советом подразумевает, что мы считаем его умным и способным помочь другим. Согласитесь, это хорошая ролевая модель и характеристика успешного человека. Это показывает, что мы в него верим. В теории просьба написать несколько слов и помочь советам кому-то еще может дать человеку ту самую уверенность в себе, которая необходима ему для достижения собственных целей. Лорен проводил исследование за исследованием, опрашивая американцев с недостигнутыми целями. Одни из них пытались накопить денег, другие — научиться сдерживать свой характер, прийти в форму или найти новую работу. Опять и опять она сталкивалась с двумя фактами. Во-первых, на прямой вопрос большинство людей отвечали, что получение советов должно оказывать более мотивирующее действие, чем выступление в роли советчика. Это, кстати говоря, хорошо объясняет, почему мы все получаем так много непрошенных советов. Но при проверке точности такого представления в ходе контролируемых экспериментов Лорен неизменно обнаруживала его ошибочность как она давно уже начала подозревать, приглашение выступить в роли советчика делало человека, стремящегося к какой-либо цели, более мотивированным, чем получение им советов точно такого же калибра. Конечно, мотивация — это еще далеко не изменение в поведении. Оставалась возможность, что на самом деле идея Лорен не сумеет помочь людям в достижении их цели. Однако она казалась достаточно перспективной, чтобы устроить для нее более серьезную проверку. Так что зимой 2018 года я объединилась с Лорен, Анжелой Дакворт и Диной Громет для проведения масштабного эксперимента, целью которого было помочь учащимся достичь их академических целей. В день эксперимента вскоре после начала нового учебного периода почти две тысячи старшеклассников из семи школ Флориды вместе с учителями пришли в компьютерную лабораторию. Некоторые из них просто заполнили несколько коротких цифровых опросников. Но остальным было предложено сделать нечто совершенно необычное. Всю свою жизнь эти школьники, подобно всем школьникам на свете, получали в школе советы «Слушайте внимательно», «Не забывайте решать задачи перед контрольной и всегда сдавайте домашнюю работу вовремя». Но в этот раз все было иначе. В этот раз их попросили дать несколько советов. Этой группе счастливчиков было предложено наставить более младших школьников на путь истины в ходе 10-минутного онлайн-опроса, в течение которого их засыпали вопросами вроде «Что помогает вам не затягивать с делами?», «Где вам удобнее всего сосредоточенно заниматься?» И какие общие советы вы дали бы тому, кто надеется повысить свою успеваемость в школе? После этого опроса учащихся оставили в покое на весь остаток академического периода. В конце периода мы собрали данные об их оценках по самому важному для них, по их словам, предмету, а также оценках по математике. Если верить Анжеле, дети говорят, что предпочли бы есть брокколи, чем делать домашнее задание по математике. Как ни поразительно... Наша стратегия сработала. Те учащиеся, кому всего несколько минут довелось выступать в роли советчика, показали лучшие результаты по сравнению с другими школьниками. Конечно, несколько советов другим школьникам, которые им пришлось высказать, не превратили отстающих учащихся в отличников. Тем не менее успеваемость старшеклассников повысилась во всех категориях. Сильные и слабые ученики, школьники из бедных и из более состоятельных семей, у всех после сеанса советов для младших товарищей наблюдалось небольшое улучшение оценок. И, как незабавно, мы услышали также, что советовать младшим товарищам старшеклассникам, кажется, понравилось. Участники нашего эксперимента — «Говорили учителям, что прежде у них никогда не спрашивали их мнения, которым они делились с огромным удовольствием, когда появилась возможность. А еще что-то подобное планируется?» — интересовались они с Надеждой. Чем больше Лорен обдумывала свое исследование о том, как полезно давать советы, тем более осмысленным представлялся ей результат. Она осознала, что просьба о совете дает человеку понять, что от него ожидают большего — и укрепляет его уверенность в себе. Кроме того, проведенные интервью наглядно продемонстрировали ей, что даже без подготовки и времени на обдумывание человек способен высказать немало полезных мыслей о том, как лучше двигаться к тем самым целям, которые самому ему никак не даются. Достаточно вспомнить, сколько хороших советов она получала даже от неудачливых страховых агентов, посредственных учащихся и других участников эксперимента. В этом и состоит ключевая причина, по которой инструктирование других, как правило, помогает нам самим. Еще одна причина заключается в нашей склонности основывать свои советы на собственном опыте. Так, на вопрос о рационе любой веган начнет рассказывать о растительной диете. На вопрос о поддержании физической формы занятый управленец порекомендует какой-нибудь эффективный тренировочный режим. Короче говоря, когда у нас спрашивают совета, мы рекомендуем делать то, что сами считаем полезным. А предложив такой совет другим, мы чувствуем себя лицемерами, если не пробуем применить его сами. В психологии существует эффект «говорить – значит верить». Благодаря явлению когнитивного диссонанса, после того, как человек скажет что-то кому-то другому, он и сам поверит в это с большей вероятностью. Этой идее, что давать советы может оказаться полезнее для вашего успеха, чем получать их, вторил и легендарный барабанщик Майк Манджини, выступавший в моем подкасте в 2019 году. Он рассказал, как ему удалось выработать уверенность в себе, необходимую, чтобы стать звездой. Сегодня Майк — ведущий ударник, знаменитый на весь мир хэви-метал-группы Dream Seattle, но его путь к вершине был далеко не прямым. В 1980-е годы он был разработчиком программных средств, а вечерами и по выходным неустанно практиковался в игре на барабанах. Он страстно мечтал о музыкальной карьере — но практически не надеялся когда-нибудь достичь своей цели. Но в какой-то момент ситуация изменилась. Когда другие барабанщики в совместном репетиционном центре начали стучаться к Майку в дверь и просить его их проконсультировать или дать урок, их обращения придали ему новую уверенность в себе. Если окружающие считают, что у него особый талант, может быть, это и вправду так. Майк оставил прежнюю работу и целиком посвятил себя игре на ударных. Сегодня он один из самых известных ударников. Сам он приписывает свой успех в немалой степени тому, что его просили давать советы другим. У вас, однако, может возникнуть вопрос. Что, если никто и никогда не спрашивал у вас совета? как вы можете воспользоваться открытием Лорен на пути к успеху, если определяющий фактор здесь – заинтересованность других людей – никак от вас не зависит. Хорошая новость состоит в том, что силу инструктирования действительно можно обуздать и использовать себе на пользу. Один из способов сделать это – организовать консультативный клуб группу, члены которой регулярно советуются друг с другом и просят друг у друга помощи. Я точно знаю, что это работает, потому что я сама так делала задолго до того, как узнала об исследованиях Лорен. Еще в 2015 году я узнала от экономиста из университета Карнеги Мэлон Линды Бэбкок, что тяжесть непрестижных офисных дел ложится преимущественно на плечи женщин. Именно женщины планируют праздничные вечеринки, делают записи на совещаниях и работают в бесконечных комиссиях. Это верно в отношении самых разных отраслей и культур. Чтобы уберечься от такой судьбы, Линда вместе с четырьмя коллегами-женщинами организовала консультативный клуб, чтобы его члены могли помочь друг другу чаще говорить «нет». Эта идея настолько меня впечатлила, что я пригласила двух подруг по факультету, Мадупы Акинолу и Доличу создать вместе со мной аналогичный клуб. Мы пообещали помогать друг другу принимать трудные решения всякий раз, когда кого-либо из нас просили заняться чем-то, что отнимало много времени вне наших обязанностей по преподаванию и научной работе. Теперь всякий раз, когда одна из нас получает предложение прочесть лекцию, написать что-нибудь в блог или дать интервью, мы собираем наш нет-клуб, чтобы обсудить, стоит ли предложенная возможность того времени, которое нужно на нее затратить, и, если не стоит, посоветовать как можно вежливо, но твердо от нее отказаться. Запрошенный совет, получаемый мной от клуба, бесценен. Но помимо этого я пожинаю немалые плоды и от тех советов, которые даю сама. Помогая коллегам решить, когда им стоит сказать «нет», я тем самым повышаю собственную уверенность в своей способности решить для себя, когда следует сказать «нет», так что с каждым годом я все реже полагаюсь на мнение клуба. Кроме того, эффект «говорить значит верить» тоже работает на меня. Посоветовав коллеге не терять драгоценного времени на чтение лекции по теме, лежащей вне ее основной области интересов, я почувствовала бы себя довольно нелепо, если бы сама ответила «да» на подобное предложение. Вам, возможно, стоит подумать об организации собственного консультативного клуба вместе с друзьями, которые пытаются достичь целей, аналогичных вашим. Давая и получая по запросу советы, вы сможете повысить собственную уверенность в себе и обрести идеи, которые помогут вам в решении ваших проблем. Еще одно простое предложение при столкновении с проблемой вывернуть процедуру получения советов наизнанку. Спросите себя, если бы кто-то из друзей или коллег столкнулся с этой проблемой, что я мог бы ему посоветовать? Возможно, это поможет вам подойти к проблеме с большей уверенностью и проницательностью. Если вы управленец, вам возможно покажется странным предлагать сотруднику, плохо справляющемуся со своими обязанностями, роль наставника. Но это может повысить эффективность такого сотрудника. Не случайно в хорошо себя зарекомендовавших программах, призванных помочь людям добиваться стойких изменений, таких как анонимные алкоголики (АА), участникам предлагается давать друг другу советы и наставлять друг друга. Включаясь в программу АА, человек получает спонсора из членов группы, но задача этого спонсора не просто находиться рядом и помогать своему подопечному оставаться трезвым. Исследование Лорен подсказывает, что у человека, который становится спонсором, повышается уверенность в себе и, соответственно, шансы самому остаться трезвым. И не только это. Размышления о том, как держаться подальше от алкоголя, чтобы иметь возможность руководить другим членом группы и отвечать за него, также укрепляют приверженность трезвости. Программы наставничества в компаниях и школах тоже служат этой двойной цели, и неважно, думали ли их разработчики об их дополнительных бонусах. Вспоминая о своем опыте аспирантуры у Макса Базермана, я теперь сознаю, что он понимал если неосознанно, то, по крайней мере, интуитивно, силу консультирования других. Конечно, когда его об этом просят, Макс дает своим студентам ясные и прямые советы. Но занимается он этим редко, и его советы редко бывают непрошенными, разве что он рассказывает вам о какой-то возможности, о которой вы можете не знать. Чаще он дает студентам возможность высказать собственные соображения. И Макс активно рекомендует своим старшим подопечным подключать к своим исследованиям новеньких аспирантов, что, как вы теперь понимаете, помогает старшим не меньше, чем новичкам. От Лорен я узнала, что как только ты начинаешь рассматривать наставничество как улицу с двусторонним движением, в руках у тебя оказывается новый инструмент продвижения позитивных перемен. Но это не все. Лорен также помогла мне оценить, насколько важно учитывать то, какие неявные сообщения мы передаем, когда взаимодействуем с людьми, которые пытаются измениться. Это знание помогло ей самой понять, почему непрошенные советы так часто воспринимаются как критика. Но в других исследованиях оно проливает еще больше света. Большие надежды Однажды, в середине 2004 года, 48 горничных в отелях Бостона и Колорадо, как обычно, вышли на работу и приступили к своим обязанностям. Каждая горничная должна убрать больше десятка номеров, поменять в них постельное белье, пропылесосить полы, почистить раковины, ванны, унитазы и плитку, поменять полотенце, мыло и шампунь. Однако в тот день в обычном рабочем распорядке у них произошло небольшое изменение. После окончания работы у каждой из горничных измерили вес, рост и кровяное давление и попросили заполнить несколько анкет. Эти люди стали участниками исследования, проводимого психологом Алией Крам и ее наставницей Эллен Лангер. Горничные, добровольно вызвавшиеся участвовать в этом исследовании, Знали, конечно, что оно имеет какое-то отношение к их здоровью и благополучию. Однако представления не имели, какую конкретную гипотезу проверяют исследователи. Алия и Эллен не просто пытались больше узнать о здоровье горничных. Они хотели также понять, каким образом наши ожидания могут формировать реальность. Исследователи поделились с половиной испытуемых некой важной информацией — Члены этой группы узнали, что их работа, по сути, может заменить ежедневные занятия физкультурой, рекомендованные специалистами. Членам второй группы не сказали вообще ничего. Когда четыре недели спустя Алия и Эллен подвели итоги, они обнаружили нечто замечательное. Хотя никто из горничных, принимавших участие в исследовании, не менял свой распорядок дня, они не занимались большей физкультурой вне работы и не обслуживали дополнительных комнат, те из них, кто знал о пользе их работы для здоровья, похудели в среднем на 2 фунта. У них снизилось кровяное давление, и вообще они чувствовали себя, по их словам, так, будто занимались физическими упражнениями больше, чем обычно. В то же время в состоянии тех, кому не сообщили о пользе их работы для здоровья, не произошло ни малейших изменений. Как могло оказаться, что одна группа получила пользу для здоровья, а вторая нет, хотя никто из участников не менял своего распорядка и образа жизни в процессе исследования? Ответ прозрачен, хотя достаточно тонок. Нечто жизненно важное все же изменилось. Те из горничных, кто узнал о пользе своей работы для здоровья, стали иначе смотреть на выполняемые обязанности, и, соответственно, изменилось также их отношение и подход к работе. Они внезапно увидели в поднимании матраса не просто скучную обязанность, а упражнение. Чистка полов пылесосом стала тренировкой, как и мытье окон. Знание, что работа может помочь им сохранить здоровье, изменило восприятие этой работы и, скорее всего, повысило энергичность и энтузиазм, с которыми они подходили к любой возможности сжечь еще немного калорий. Это исследование позволило сделать простой, но глубокий ключевой вывод. Ожидания формируют результат. Это, по сути, краткая формулировка одного из самых важных открытий, сделанных психологами за последние 50 лет. Наши мысли — влияют на реальное состояние того, о чем мы думаем. Мы теперь знаем. Уверенность в том, что бесполезная пустышка — это лекарство, облегчает многие болезни. Если объяснить нервную дрожь перед выступлением не тревогой, а радостным возбуждением, то выступишь лучше. Вера в то, что окружающие ожидают, будто вы успешно справитесь с контрольной, может реально улучшить результат. Если вам интересно, как все это работает, то у ученых, таких как Алия Крам, найдется немало ответов. Они показали, что наши ожидания касательно того, что должно произойти, могут повлиять на то, что реально происходит четырьмя ключевыми способами. Во-первых, от наших убеждений зависят наши эмоции. Позитивные ожидания часто порождают позитивные же чувства, которые несут с собой массу полезных физиологических моментов, таких как ослабление стресса и снижение кровяного давления. А это может очень сильно повлиять на то, что произойдет дальше. Кроме того, наши убеждения способны перенаправить внимание. Возьмите хотя бы описанных выше горничных. Если они начали обращать больше внимания на то, чем их работа напоминает спортивные упражнения, то они, возможно, и к физической усталости во время долгого рабочего дня стали относиться более позитивно, что помогало им держаться и продолжать работу. Есть также данные о том, что убеждения способны изменить мотивацию. Опять же, вернемся к горничным. Их мотивация провести во время работы качественную тренировку, вероятно, повысилась, когда они начали думать о работе как о возможности улучшить свое физическое состояние. И, наконец, убеждения влияют на нашу физиологию, не только через эмоции, но и непосредственно. К примеру, когда Алия и другая команда ученых предлагали одним и тем же людям один и тот же молочный коктейль на двух разных собраниях, говоря в одном случае, что они пьют напиток с высоким содержанием жира и калорий, а в другом, что это напиток с низким содержанием жира и калорий, они сделали замечательное открытие. Когда испытуемые думали, что получают с напитком больше калорий, У них в кишечнике вырабатывалось меньше пептида, стимулирующего голод. Их представление о характере напитка изменило физическую реакцию тела на него. Изменяя наши эмоции, внимание, мотивацию и физиологию, наши убеждения могут оказывать мощное влияние на наш опыт. Одна из любимых моих историй, иллюстрирующих возможности наших убеждений, связана с математиком-аспирантом из Беркли Джорджем Данцигом. Рассказывают, что, опоздав однажды в 1939 году на занятия по статистике, Джордж решил, что две математические задачи, написанные на доске, это домашние задания, поэтому он переписал их себе в тетрадь, чтобы решить вечером. Он обнаружил, что задача сложнее обычного, но все же через несколько дней вернулся в аудиторию с ответами и извинился перед профессором, что провозился так долго. Вскоре после этого профессор, вне себя от возбуждения, сам отыскал Джорджа. Оказалось, что Джордж решил две нерешаемые открытые задачи из теории статистики, потому что верил, что это просто сложное домашнее задание с известными ответами. Зная Джордж, что эти задачи ставят в тупик лучших математиков мира, он, возможно, и не нашел бы их решения. Так случайное опоздание помогло ему сделать нечто необыкновенное, а это, в свою очередь, помогло изменить его жизнь, открыв ему путь к профессорской кафедре в Стэнфордском университете и академической карьере, наполненной другими крупными открытиями. Поскольку Джордж верил, что от него ожидают решения, Он его нашел. Поскольку горничные в исследовании Али и Эллен считали свою работу физкультурой, они так к ней и относились, что положительно сказалось на их здоровье. То, на что мы считаем себя способными, принципиально важно, когда речь заходит об изменениях в поведении. И, разумеется, наши убеждения возникают не на пустом месте. Ключевую роль в формировании наших убеждений о наших собственных способностях играют обратные связи и подкрепления, получаемые нами от окружающих. Я думаю, что понимание этого может помочь нам объяснить еще один принципиально важный ингредиент наставнического алгоритма Макса Базермана. То, что он упомянул сразу же, как только я попросила у него совета о том, как быть хорошим наставником, но что я не сумела подхватить. Макс тогда настаивал, что в нем самом нет ничего особенного, что помогало бы его студентам добиваться успеха. Особенные у него студенты. Когда я в электронном письме обратилась к нему с просьбой поделиться наставническими секретами, он объяснил, что студенты к нему приходят исключительно от очень умных до выдающихся Теперь я поняла, что именно непоколебимая вера Макса в то, что каждый студент, работой которого он руководит, очень талантлив, является фундаментом его успехов как наставника. Когда студенты Макса начинают сталкиваться с проблемами, неизбежными в любой конкурентной карьере, им редко приходится бороться с сомнениями, преследующими большинство тех, кто готовится к защите ученой степени. Благодаря уверенности в них, Макса. «Если оставить в стороне неколебимую любовь моих родителей, в моей жизни в 20 с чем-то лет не было, вероятно, ничего, в чем я была бы уверена сильнее, чем в том, что мой научный руководитель убежден в моем грядущем успехе». Макс явно давал понять всем своим студентам, что он точно знает, что мы добьемся успеха. И мы, вот это да, его неизменно добивались». «С тех пор я узнала, что многие хорошие руководители обладают такой же заразительной верой в то, что все члены их команды будут расти и процветать». Джек Уэлч, легендарный SEO, руководивший компанией General Electric на протяжении нескольких десятилетий ее необычайной прибыльности, был хорошо известен своей страстью к выработке у подчиненных лидерских качеств и верой в их способность к росту. Многие знаменитые тренеры действуют точно так же. Пит Кэррол, приведший в 2014 году команду Seattle Seahawks к победе в Суперкубке, пользуется всеобщим уважением за глубокую уверенность в том, что все его игроки будут прилежно работать и повышать свое мастерство. Но нам не всегда везет иметь рядом с собой человека, Готового убеждать нас в том, что мы обладаем всем необходимым для достижения наших целей. Да и надежные лидеры, как правило, не появляются по первому требованию. Что же тогда? Как преодолеть сомнения в себе, которыми неизбежно сопровождаются ухабы на жизненном пути? Как оправиться от неудачи? Преследуя какую-то цель, легко иногда прийти в уныние. Исследования, посвященные эффекту с метким названием «какого черта?», продемонстрировали, что даже небольшие неудачи, такие как превышение установленной дневной нормы на несколько калорий, могут завести человека в нисходящую поведенческую спираль, например, привести к тому, что яблочный пирог будет съеден целиком. Это прозвучит знакомо, если вам случалось когда-нибудь утром поддаться искушению, скажем, не удержаться на бизнес-завтраке от предложенного пончика, а потом, оступившись раз, решить, какого черта я уже сорвалась, что уж теперь считать. Небольшая ошибка может подорвать вашу уверенность и внушить вам, что вы никогда не добьетесь успеха. К несчастью, чем амбициознее цели, тем выше риск небольшой, но в итоге катастрофической неудачи. У одной из моих коллег по Уортону, Марисы Шариф, есть хитроумная тактика, которой она пользуется, чтобы избежать эффекта какого черта и поддержать собственную уверенность в себе, даже в тех случаях, когда планы летят под откос. Более десяти лет Мариса стремится к амбициозной цели «бегать каждый день», что помогает ей сохранять здоровье и справляться со стрессами быстро развивающейся карьеры. Но она давно уже опасается эффекта «какого черта», понимая, что даже одна пропущенная пробежка может легко запустить спираль, которая приведет к целой серии пропущенных тренировок, и со временем может получиться так, что она вообще перестанет бегать. Пытаясь уйти от подобного развития событий, Мариса придумала хитроумный план. Она разрешает себе два нарушения каждую неделю, потому что знает, что не сможет всегда шнуровать по утрам кроссовки. Может быть, вчера у нее был поздний ужин, или она уже в дороге на какую-нибудь конференцию, или у нее просто не хватает энергии для пробежки. Если Мариса не может втиснуть тренировку в свое расписание, она позволяет себе использовать один из двух вторых шансов, и такая гибкость помогает ей не сбиться с пути. Примерно так же, как нашему гибкому Гильерму. Может показаться, что при такой схеме Мариса будет испытывать искушение воспользоваться вторым шансом даже в тех случаях, когда ситуация далеко не катастрофична. Но на самом деле все наоборот. Большинство недель проходят у Марисы вообще без пропусков. Она рассказывала мне, что старается всегда заниматься по расписанию в начале недели на случай, если что-то более важное объявится позже. А когда ничего не объявляется, а так чаще всего и происходит, в итоге оказывается, что она благополучно отбегала все семь дней. Со временем Марисе пришло в голову, что, возможно, всего лишь возможно, ее личный подход к тому, как следует давить сомнения в зародыши всякий раз, когда сталкиваешься с возможностью небольшой неудачи, можно использовать для помощи всем нам в достижении хоть немного лучших результатов в движении к цели. В конце концов, если время от времени мы будем разрешать себе поблажки, нам, может быть, удастся избежать кризиса уверенности в себе при столкновении с неизбежными сбоями. Чтобы проверить глубину и размах своей стратегии, Мариса вместе с одним из коллег организовала исследование с участием сотен людей, которым платили, чтобы они заходили на некий сайт и выполняли там по 35 скучных заданий, предлагалось решать капча тесты те самые тесты которые используются в сети для доказательства что вы человек каждый день в течение недели по одному доллару за комплект все работники были случайным образом разделены на три группы одним ставилась жесткая цель выполнять работу каждый день всю неделю другим дали более простое задание выполнять работу лишь пять дней из семи Наконец, третьей группе второго шанса велели выполнять задание каждый день, но разрешили пропустить по необходимости до двух дней. Каждый участник знал, что за выполнение задания полагается бонус в 5 долларов. Шанс заявить о возникшей необходимости пропустить работу оказался бесценным. В группе второго шанса цели смогли достичь невероятные 53% участников. При этом в простой категории, объективно идентичной, таких оказалось 26%, а в сложной, где работать нужно было 7 дней в неделю, 21%. Эти данные подчеркивают, как важно явно оговаривать возможность непредвиденных ситуаций. Именно поэтому неудивительно, что многие программы, нацеленные на здоровое питание, включают в себя аналогичные идеи, разрешая буфер цели и плановые нарушения диеты, чтобы уверенность в себе могла переживать небольшие ошибки. Если эта идея кажется вам похожей на концепцию гибких привычек, представленную в предыдущей главе, так и должно быть. Люфт на случай экстренных обстоятельств – еще один способ не дать излишней жесткости провалить успешные попытки изменений. Он дает вашему эго средство оправляться без потерь от неизбежных неудач, происходящих время от времени. Еще один способ подготовиться к неизбежным разочарованиям на пути к переменам состоит в правильном понимании того, что, собственно, означает неудача. Оказывается, что наша интерпретация неудачи тесно связана с будущим успехом. Кэрол Дуэк из Стэнфорда, доказавшая это, стала легендой. В десятках исследований с участием студентов и взрослых она продемонстрировала, что обладание ментальностью роста, верой в то, что способности, включая интеллект, не застыли на месте и что усилия влияют на потенциал человека, прогнозирует успех. Те из нас, кто считает, что мы рождаемся с готовой, раз и навсегда установленной способностью к свершениям, могут пасть жертвами пораженчества, не прикладывая практически никаких усилий к тому, чтобы учиться на неудачах и расти. Но те, кто рассматривает себя как незавершенный проект, который можно улучшить, при столкновении с препятствиями прикладывают куда больше усилий для их преодоления. Мы сами ищем себе задачи, учимся на ошибках, И, как правило, в результате добиваемся много большего. Счастью, ментальность, с которой мы рождаемся, вовсе не обязана оставаться с нами навсегда. Мы можем использовать хитроумные приемы, вроде тех, которыми пользуется Мариса, чтобы менее сурово относиться к себе при неудачах. И, кроме того, можем изменить свою интерпретацию неудачи. Психолог из Техасского университета Дэвид Йегер, протеже Кэрол Дуэк, Вместе с коллегами пытаются учить девятиклассников, новичков в старших классах школы и первокурсников, что неудача — это опыт познания, и что посредством усердной работы мы можем обогатить наш разум в любой области. В одном из исследований тысячи девятиклассников узнали эту ободряющую новость из краткого курса, посвященного обретению ментальности роста. Те, у кого до этого курса были самые плохие оценки, по итогам года значительно улучшили средний балл успеваемости. И не только. Учащиеся, отобранные случайным образом на курс по ментальности роста, чаще записывались на продвинутый курс математики, независимо от предыдущих академических успехов. Учащиеся, которым в противном случае не хватило бы уверенности в себе для такой попытки, храбро сражались с алгеброй и геометрией, тригонометрией и началами анализа, открывая для себя множество возможностей благодаря новообретенному пониманию того, как лучше всего реагировать на неудачи. К счастью, не только студенты могут научиться заново интерпретировать неудачи в позитивном ключе. Формирование ментальности роста доказало свою полезность во множестве других ситуаций. Такое мышление помогает студентам в принятии лучших гипотетических бизнес-решений, и оно же способно подтолкнуть израильтян и палестинцев к тому, чтобы рассматривать друг друга и перспективы урегулирования взаимных конфликтов более конструктивно. Родственное направление исследований, инициированное стэнфордским психологом Клодом Стулом в 1980-е, показало, что самоутверждение, сосредоточенность на личном опыте, позволяющем нам чувствовать себя успешными или гордиться собой, укрепляет нашу стойкость перед лицом угроз. Упражнения на самоутверждение способны даже повысить качество решений, принимаемых членами стигматизированных групп. Когда мы преследуем большую цель, разочарования неизбежны. А когда мы испытываем разочарование, соблазнительно бывает сдаться и все бросить. Так что жизненно важно допускать небольшую свободу для ошибок, чтобы не дать им испортить сильную и удачную полосу. Подготовив себя к восстановлению после случайной неудачи и сосредоточившись на прошлых успехах, мы можем победить сомнения в себе, укрепить стойкость и облегчить изменения в поведении на годы вперед, а не только до того момента, когда на нашем пути встретится первый же ухаб. Как важно быть уверенным в себе? Знатокам бихевиористики может показаться странным, что я посвятила целую главу этой аудиокниги повышению уверенности в себе». В конце концов, мы часто сетуем, что склонность человека как биологического вида к излишней самоуверенности, к вере в то, что мы способнее, умнее и уравновешеннее, чем на самом деле, является одним из самых устойчивых и проблематичных человеческих недостатков. Я успела даже пожаловаться на это в предыдущих главах аудиокниги. Известно, что нобелевский лауреат Даниэл Канеман, которого часто называют одним из основателей поведенческой экономики, объявил излишнюю самоуверенность тем недостатком, от которого он больше всего хотел бы избавить человечество, если бы мог волшебным образом ликвидировать один и только один недостаток. Однако, какой бы проблематичной ни была излишняя самоуверенность, ученые предполагают, что многие из нас проявляют ее потому, что вера в себя абсолютно необходима при преследовании амбициозных целей. Возможно, с точки зрения эволюции, некоторая избыточная уверенность в себе в среднем дает лучшие результаты. Проводя собеседование с двумя кандидатами на должность, представившими идентичные резюме, из которых следуют, в общем-то, средние умения и навыки, кого вы с большей вероятностью возьмете? Того, кто даст вам понять, что и сам считает их средними, или того, кто скажет, что они превосходны? Ответ очевиден. Нам всем нужен человек, излучающий уверенность в себе. Хотя, возможно, такой выбор не всегда будет самым разумным, никто не хочет получить в итоге несносно самоуверенного коллегу, мне кажется, что мы с удовольствием нанимаем человека, который излучает уверенность в себе, отчасти потому, что его поведение позволяет предположить, что при столкновении с неудачами он будет раз за разом подниматься». Но если чрезмерная самоуверенность может как помогать, так и вредить людям, стремящимся к цели, то недостаток уверенности в себе может только препятствовать успеху. Поэтому разобраться с ним жизненно важно, поскольку сигналы, которые мы получаем от окружающих нас людей, формируют наше представление о том, что, возможно, нам следует окружать себя людьми, которые будут укреплять нашу веру в собственный потенциал и поддерживать наш рост. А когда мы надеемся помочь другим людям изменить себя, нам необходимо позаботиться о том, чтобы наше наставничество тоже стало для них поддержкой и ободрением. Работа Лорен Эскрейс Уинклер показывает, что мы можем серьезно подорвать шансы человека на успех, предложив ему непрошенный совет, который подразумевает, что по нашему мнению и сам он недостаточно хорош, чтобы добиться своей цели. И, напротив, мы можем повысить вероятность достижения этим человеком цели, попросив у него совета, что сообщает ему о нашем доверии и уверенности в нем его способностях. И при преследовании наших собственных целей, как подсказывает работа Лорен, тоже очень полезно ставить себя в положение советчика. Но существуют и другие способы, помимо раздачи или получения советов, позволяющие неявно выразить нашу оценку другого человека. Всякий раз, когда мы действуем в соответствии с негативными стереотипами, к примеру, поручая мужчине сделать расчеты, а женщине записывать происходящее на каком-то совещании, подразумевая тем самым, что мужчинам лучше дается математика, а женщины лучше справляются с организацией офисной работы, мы посылаем в пространство сообщения о том, кто, по нашему мнению, обладает необходимыми для успеха качествами». Исследования также показывают, что даже то, как именно мы хвалим человека, может повысить или разрушить его уверенность в себе. Когда кого-то превозносят заврожденный талант, у этого человека может сформироваться установка на невозможность изменений, и тогда он будет интерпретировать неудачи как отражение своих врожденных качеств и безропотно принимать поражение. С другой стороны, человек, которого хвалят за усердие, поймет, что приложенные усилия дают результат. Так что в следующий раз, когда ваш сотрудник подготовит удачную рекламную кампанию, не говорите «блестящая презентация». Скажите лучше «я в восторге», твои рекламные ходы с каждым разом становятся все лучше и лучше. Поскольку подобные небольшие сигналы играют огромную роль, Необходимо всегда помнить, что уверенность в себе – ключевое качество в борьбе за поведенческие изменения. Никто не в состоянии добиться серьезного прорыва без сбоев и неудач на пути. Решающим фактором при этом является то, как мы на них реагируем. Если мы будем окружать себя людьми, готовыми оказать поддержку – Если станем для кого-то наставниками и будем давать советы, если научимся спускать себе маленькие ошибки и понимать, что неудачи помогают нам расти, мы сможем преодолеть сомнения в себе. Как говорится, поверить в себя — уже половина дела. Что мы вынесли из этой главы? «Сомнение в себе может не позволить вам продвинуться к цели», или не дать даже поставить перед собой серьезные цели. Непрошенный совет может подорвать уверенность в себе человека, которому он дается. Напротив, обращение к человеку за советом повышает его уверенность в себе и помогает продумывать стратегии достижения целей. Кроме того, сам факт, что мы даем кому-то советы, помогает нам действовать, потому что если ты сам не делаешь того, что советуешь другим, Ты почувствуешь себя лицемером. Подумайте об организации консультативных клубов с друзьями или коллегами, которые пытаются достичь целей, аналогичных вашим, или рассмотрите возможность стать для кого-то наставником. Высказывая по запросу свое мнение другим, вы можете укрепить свою уверенность в себе и обрести немало полезных идей о том, как добиться прогресса в собственной жизни. Ожидания формируют реальность – Всегда давайте людям понять, что вы верите в их потенциал и окружайте себя наставниками, которые будут посылать вам такие же позитивные сигналы. Ставьте перед собой амбициозные цели, скажем, заниматься спортом каждый день. Но выдавайте себе ограниченное количество разрешений для особых обстоятельств, когда вы можете нарушить режим, например, дважды в неделю. Такая стратегия поможет вам сохранить уверенность в себе и остаться на верном пути, даже если время от времени вы будете сталкиваться с неизбежными нарушениями. Обретение ментальности роста, признание того, что способности, включая интеллект, не зафиксированы раз и навсегда, и что приложенные усилия способны влиять на потенциал личности, поможет вам восстанавливаться после неудач. Вы можете также научить других людей обретению ментальности роста. Сосредоточьтесь на личном опыте, который позволяет вам гордиться собой и ощущать собственную успешность. Самоутверждение такого рода делает вас более выносливыми и помогает побеждать сомнения в себе.